Бум. Но это приводит нас обратно к парадоксу. Кришнамурти. Да, в том-то и дело. Не существует ли разум вне времени и потому никак не соотносится с мыслью, которая есть движение во времени? Бум. Но мысль должна иметь какое-то отношение к разуму. Кришнамурти. Разве? Это вопрос. Я думаю, что связи между ними нет. Бум. Нет связи, но, кажется, существует какая-то связь в том смысле, что вы делаете различие между мыслью разумной и неразумной. Кришнамурти. Да, но для этого требуется разум, чтобы распознать неразумную мысль. Бом. А когда разум читает мысль, каково отношение между ними? Кришнамурти. Не будем торопиться. Бом. И реагирует ли мысль на разум, разве мысль не изменяется? Кришнамурти. Подойдем к этому проще. Мысль есть время. Мысль есть движение во времени. Мысль измерима и функционирует в поле времени, непрерывно двигаясь, изменяясь, преобразуясь. А разве разум находится в поле времени? Бом. Ну, с одной стороны, мы видели, что этого не может быть, но дело недостаточно ясно. Прежде всего, мысль механично. Мысль механична. Это понятно. Бом. А с другой в каком-то смысле существует движение в ином направлении. Кришнамурти. Мысль механична. Будучи механичной, она может двигаться в различных направлениях и так далее. А механичен ли разум? Давайте подойдем к вопросу таким образом. Бом. Я хотел бы задать вопрос. Что означает механичность? Кришнамурти. Хорошо. Она означает «повторение». Она измеряет. Сравнивает. Бом. Я бы сказал также, что она зависима. Кришнамурти. Да, зависима. Бом. Разум. Давайте выясним это до конца. Разум в своей истинности не может зависеть от каких-либо условий. Тем не менее, разум, кажется, не работает, если мозг нездоров. Кришнамурти. Несомненно. Бом. В этом смысле разум представляется зависимым от мозга. Кришнамурти. Или от спокойствия мозга. Бом. Согласен. Он зависит от спокойствия мозга. Кришнамурти. Не от деятельности мозга. Бом. Все же существует какое-то отношение между разумом и мозгом. Однажды много лет назад мы с вами обсуждали этот вопрос. Я выдвинул тогда идею, что в физике можно пользоваться измерительным прибором двояко, положительно и отрицательно. Вы можете, например, измерять силу электрического тока отклонением стрелки прибора или использовать тот же самый прибор в качестве так называемого Уитстонского мостика сопротивления, когда показание прибора, за которым вы следите, характеризуется нулевым значением. Нулевое значение на шкале указывает на гармонию, равновесие всей системы, как это и требуется. Таким образом, если вы пользуетесь прибором отрицательно, то его бездействие означает, что все идет правильно. Не можем ли мы сказать, что мозг, видимо, пользовался мыслью положительно, чтобы создать представление о мире? Кришнамурти, что является функцией мысли, одной из ее функций? бом Другая функция мысли отрицательна. Своим движением она указывает на отсутствие гармонии. Кришнамурти. Да, на отсутствие гармонии. Давайте пойдем отсюда дальше. Зависит ли разум от мозга? Мы уже подошли к этому пункту. Или когда мы употребляем слово «зависит», что мы подразумеваем под этим? Бомб. Здесь существует несколько возможных значений. Может быть простая механическая зависимость, но есть и другой род зависимости. Одно не может существовать без другого. Если я скажу, мое существование зависит от пищи, это не означает, что все, что я думаю, предопределено тем, что я ем. Кришнамурти. Да, конечно. Бум. Я полагаю, что разум в своем существовании зависит от мозга, который может указывать на отсутствие гармонии, но мозг не имеет ничего общего с содержанием разума. Кришнамурти Итак, если мозг не пребывает в гармонии, может ли разум функционировать? Бум! В этом весь вопрос. Кришнамурти Это то, о чем мы говорим. Разум не может функционировать, если мозг поврежден. Бом. А если разум не функционирует, существует ли он разуму для его существования, как будто требуется мозг? Кришнамурти. Но мозг – это всего лишь прибор. Бом. Который указывает на гармонию или дисгармонию. кришна Кришнамурти. Но он не является творцом разума. Бом. Нет. кришна Кришнамурти. Давайте постепенно углубимся в этот вопрос. Бом. Мозг не создает разум, но он является прибором, который помогает разуму функционировать. Кришнамуртик. Это так. Если мозг функционирует в пределах поля времени, движется вверх и вниз в положительную или отрицательную сторону, может ли разум действовать в таком движении времени? Или этот прибор должен быть спокоен для того, чтобы разум действовал? Бом. Да, я бы, пожалуй, выразил это несколько по-иному. Спокойствие прибора и есть действие разума. Кришнамурти. Да, это верно. Оба они неотделимы. Бом. Они представляют собой одно и то же. Неспокойное состояние прибора и есть отсутствие действия разума. Кришнамурти. Верно. Бом. Но я думаю, было бы полезно вернуться к вопросам возникающим во всем научном и философском мышлении. Не хотели бы вы поставить вопрос так? Имело бы какой-то смысл существование разума независимо от материи? Некоторые люди убеждены в том, что разум и материя обладают своего рода обособленным существованием. Возможно, этот вопрос не относится к делу, но я думаю, что стоит его рассмотреть, чтобы тем самым способствовать успокоению ума. Вопросы, на которые невозможно дать ясный ответ – одна из причин беспокойства ума. Кришнамурти «Сэр, вы говорите «способствовать успокоению ума», но разве мысль поможет пробуждению разума? Вы ведь это имели в виду, не правда ли? Мысль материю, и деятельность мысли, движение мысли, или мысль, которая говорит себе «я буду спокойный, чтобы помочь пробуждению разума». Любое движение мысли есть время, любое движение, ибо мысль измерима, она функционирует положительно или отрицательно, гармонично или дисгармонично в пределах этого поля. И вот уяснив это, мысль может сказать бессознательно, сама того не ведая, я успокоюсь, чтобы иметь то или это, но тогда она все еще находится в поле времени. Бом. Да, она все еще проецирует. Кришнамурти, она проецирует, чтобы овладеть чем-то. Так вот, как проявляется этот разум, вернее, не как, а когда он пробуждается?